Антон Чехов. Цветы запоздалые. Посвящается Николаю Ивановичу Корабову. Читает Нина Гуркова. Глава первая. Дело происходило в одно тёмное осеннее после обеда в доме князей Преклонских. Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя ломали пальцы и умоляли умоляли они так, как только могут умолять несчастные и плачущие женщины крестом богам, честью, прахом отца. Книги не стояло перед ним неподвижно и плакала, давши в улю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упрёками, жёсткими и даже бранными словами, ласками, просьбами тысячу раз вспоминала она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце Косте, который теперь переворачивается в гробу и так далее. Напомнила даже и о докторе Топаркове. Доктор Топарков был спицей в глазу князей преклонских. Отец его был крепостным камердинером покойного князя Сенькой. Никифёр, его дядя по матери, ещё до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топарков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он, ну не глупо ли, молодой блестящий доктор, живёт барином в чертовски большом доме, ездит на паре как бы в пику при Клонским. который ходит пешком и долго торгуется при найме экипажа. Он всеми уважаем, сказала княгиня Платя, и не утирая слёз. Всеми любим, богат, красавец, везде принят. Твой это слуга бывший, племянник Никии Фора. Стыдно сказать. А почему? А потому что он ведёт себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается, работает с утра до ночи. А ты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 Уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нём неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Ещё бы. Егорушка давно уж убедил её, что он пьёт с горей Вином и водкой заливает он безнадёжную любовь, которая жжёт его душу. И в пьяных объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы её чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, всё извиняющей причиной? Какая? Жорж говорила Маросе, прижимаясь к нему и целуя его испитое красноносое лицо. Ты из горе пьёшь, это правда. Но забудь своё горе, если так. Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, Борись. Богатырём будь. При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой, можно сносить удары судьбы. О, вы и неудачники все малодушны. И Маруся, простите ей читатель, вспомнила Тургеневского Рудина и принялась толковать о нём Егорушке. Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными кроличьими глазами глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трёхкопеешную сигарку, кайфствовал.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 Они ожили и обе сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки. Выпроводив в гостию, они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведёт новую жизнь. Они порешили, что Егорушка далеко пойдёт, что он скоро поправит обстоятельства, и им не придётся терпеть крайней бедности. Этот постылый рубекон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся. Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умён и так знатен, что едва ли найдётся такая женщина, которая осмелится не полюбить его. В заключении книги не рассказала биографии предков, которым скоро начнёт подражать Егорушка.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 Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, так хороши были сны. Этим снам судьба по всей вероятности заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа, иногда и она платит вперёд. Часов в 3 ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился её ББ Малютка, в переводе с французского, в блестящем генеральском мундире, а Марусья аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому князей Приклонских подъехала простая и звощечная пролетка. В пролетке сидел официант из Шато де Флер и держал в своих объятиях благородное тело мертвецкий пьяного князя Егорушки.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 уложил поглубже в перину и укрыл одеялом. Прислуге не было сказано ни одного слова, а она давным-давно уже привыкла видеть в своём барене нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она немало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для неё нормой. На другой день утром пришлось ужаснуться. Часов в 11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 Марусья опрокинула чашку и обеими руками ухватилась за грудь, в которую застучало в раз плохо застегнутое встревоженное сердце. В три часа ночи приехали на веселе, стало быть, докладывал Никифор дрожащим голосом. Как обнаженно! Ну а теперь Господь их знает, от чего это мечутся и стонут. Княгиня и Марусья ухватились друг за друга и побежали в спальню Егорушки. Егорушка, бледно-зелёный, растрёпанный, сильно похудевший, лежал под тяжёлым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому, крови.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 маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысчины, глупых свиньих глазок и круглого животика. Ему обрадовались как отцу родному. Он понюхал воздух в спальне Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился. Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство, сказал он княгине умоляющим голосом. Я не знаю, но по моему мнению, Ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности. Ничего. Маруся же он сказал совершенно другое. Я не знай книжна, но по моему мнению, у всякого своё мнение книжна. По моему мнению, его сиятельство в швах, как говорит немец. Но всё зависит, зависит, так сказать, от кризис. Опасно, тихо спросила Маруся. Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого своё мнение. Ему дали 3 рублёвку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился. Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дорогие знаменитости, но что же делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к топоркову.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 Обитатели дома князей Преклонских, несмотря на своё горе, были возмущены до глубины души. Наконец, в 2 часа другого дня к подъезду подкатило коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд ны и почттельнейший стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своём приходе и никому не кланяясь, пошёл в комнату больного.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 По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Все барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягкие, как шелк, и красивые, но, к сожалению, подстрижены. Занимаясь это парков своейю наружностью.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 Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее кроме Никифора повара и полослепой горничной нет более прислуги, взялась за кровать. Марусия тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с крихтеньем подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У книги не порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе. У Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки. Так был тяжел Егорушка. А он, доктор медицины Тапарков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки, и даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам. Это какая скотина! Кровать поставили рядом с роялью. Топарков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была стёрнута в одну секунду. Вы покороче, пожалуйста, это к делу не относится, отчеканивал Топарков, слушая княгиню. Лишние могут уйти отсюда. Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постучал. С сопеньем выслушал доктора всегда сопят, когда выслушивают и констатировал неосложнённую пьянственную горячку. Не мешает надеть горячечную рубаху, сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово голосом. Давшие ещё несколько советов, он написал рецепт и быстро пошёл к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки. Князь Приклонский, сказала княгиня. Приклонский? переспросил Топорков. Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших помещиков? подумала княгиня. Слово Господь княгиня не сумела подумать. Фигура бывшего крепостного была слишком внушительна. В передней она подошла к нему и с замерением сердца спросила: "Доктор, он не опасен?". "Я думаю". По вашему мнению, выздоровеет? Полагаю, ответил холодно доктор и слегка кивнув головой, пошёл вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам. По уходе доктора к княгине и Марусе впервые после суточного томления свободно вздохнули. Знаменитость то парков подал им надежду. Как он внимателен, как мил! сказала княгиня в душе благославляя всех докторов на свете матери любят медицину и верят в неё когда больны их дети важный господин заметил Никифор давно уже не видавший в барском доме никого кроме забулдык кутил товарищей Егорушки старикашке и не снилось что этот важный господин был никто иной как тот самый запачканный колька которого ему не раз приходилось во время она вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь. Книги не скрывала от него, что его племянник доктор. Вечером, по заходе солнца, сознемокшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб. Этот озноб свалил её в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредела и простонала: "Я умираю, маман". И до Паркову, приехавшему в 10:00 утра, пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашёл он воспаление лёгкого. В доме князей Преклонских запахло смертью. Она невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе княгине отнять у неё её детей. Княгиня обезумела отчаяние. Не знаю с, говорил ей Топорков, не могу я знать с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней. Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды. К завершению ее несчастия Топорков почти ничего не прописывал больным. а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки, считала старуха, ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь, не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв всё на свете, давая обеты и молясь Горячку и воспаление лёгких считала она самыми смертельными болезнями. И когда в макроте Марусе показалась кровь, она вообразила, что у книжной последний градус чехотки и упала в обморок. Можете же вообразить себе её радость, когда книжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала: "Я здорова". На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгине подошла к приехавшему топоркову и сказала: «Я обязана вам, доктор, спасением моих детей. Благодарю. Что с? Я обязана вам многим. Вы спасли моих детей. А, седьмые сутки. Я ожидал на пятые. Впрочем, все равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжёлое одеяло можно заменить более лёгким. Сыну давайте кислое питьё. Завтра вечером заеду. Из знаменитость, кивнув головой, мерным генеральским шагом зашагала к лестнице. Глава вторая. День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно смиришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжёлыми колошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв угалки, сидящей на самой высокой колокольне. Он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щёки покроются здоровым, широким румянцам, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие жёлтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смиренно, ни ветра, ни звука.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 Он играл на коврах, стульях, рояле, всё было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали своё выздоровление. Выздоравливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода.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 Бедность. Всё было забыто. Не забыты были одни только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая маман и доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту. Удивительный человек, всемогущий человек, говорила она. Как всемогуще его искусство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 и ремесло его не особенно чистое вечно в разной разности копается. Фи. Кнежна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушку тоже покоробило. Он терпеть не мог барской спеси и важничанья. Бедность хоть кого научит. Ему не раз приходилось испытывать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его. В нынешние времена мутор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 А впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора, барона, сказала она. Да-да. И за границей тоже. Это правда. Образование много значит. Ну да. В первом часу приехал Топорков. Он вошёл так же, как и в первый раз, вошёл важно, ни на кого не глядя. Не употреблять спиртных напитков и избегать по возможности излишеств. Обратился он к Егорушке, положив шляпу. Следить за печенью. Она у вас уже значительную увеличина. Увеличение её следует всецело отнести на счёт употребления напитков. Пить прописанные воды. И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов. Маруся выслушала со вниманием точно интересную сказку, глядя прямо в глаза учёному человеку. Нус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 Позвольте вас поблагодарить, сказала она. Егорушка и Марусья опустили глаза. Топорков поднял кулак к качкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил в рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцати пяти рублевок. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами. По лицу то паркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут о святых. Род слегка передёрнула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он ещё раз кивнул головой и повернулся к двери. Кнегиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплелись хорошим чувством. Этот человек уходил и больше не придёт. А они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьёзному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идейка. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека. Сирота он, бедный, думала она, одинокий. Доктор, сказала она мягким старушечьим голосом.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 Княгиня и Марусья засуетились. У Маруси сделались большие глаза, а заботинные точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор в черном поношенном фраке и серых перчатках забегал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из залы, вызвали потихоньку таинственно.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 Соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлёными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты. За Никифором шёл с притупленной от важности физиономией Егорушка. Шествие замыкали княгиня с вспотевшим альбомом и Маруся с большими глазами. "Кушите, пожалуйста", обратилась княгиня к Топаркову.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 Во время которого почему-то чувствоется ужасно неловкое положение и желание сконфузиться. Доктор пил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел пред собой ничего, кроме чая. Кнегине и Маросе, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать. Обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора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 но зато введение его продолжительно количество яда как и энергия его находится в обратном отношении с продолжительностью употребления княгиня и маруся переглянулись какой он умница Егорушка замегал глазами и вытянул свою рывёю физиономию он бедняга не понял доктора у нас в полку начал он желая учёный разговор свести на обыкновенный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 Но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово абсцесс, творожистое перерождение и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть за зину форты и глядеть на ученого почти с благоговением. Маруси не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть. Как не похоже были на это ученое утомленное лицо и спитые тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки. которые ежедневно надоедают ей своими визитами лица кутил из обулдык под которых она Маруся ни разу не слыхала ни одного доброго порядочного слова и в подмётки не годились этому холодному бесстрастному но умному надменному лицу прелестное лицо думала Маруся восхищаясь и лицом и голосом и словами какой ум и сколько знаний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 Милая была девушка. Она была частью родственницы моего покойного князя. Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю, кто не любит пение? Маруся начала играть "Лучшее место в вальсе" и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора, какое впечатление произвела на него её игра. Но не удалось ей ничего прочесть. В лицо доктора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 и обиженная закрыла рояль Вы уже уходите, заговорила княгиня с сильным хмурись. Не хотите ли ещё чего? Надеюсь, доктор, дорогу вы теперь знаете. Вечерком когда-нибудь не забывайте нас. Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княженою руку и молча пошёл к своей шубе. Лёд. Дерево. Заговарела княгиня по уходе доктора. Это ужасно. Смеяться не умеет. Деревяшка я такая. Напрасно ты для него играла, Мари. Точно для чая одного остался, выпил и ушел. Но как он умен, маман, очень умен. С кем же ему говорить у нас? Я не уч. Жорж скрытен и все молчит. Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет.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 А Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть её, она рассматривала доктора, который произвёл на неё сильнейшее впечатление. На кого не действует, навезна. А то парков для Маруси был слишком нов. Выпал первый снег, за ним второй, третий,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 Зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется для того, чтобы отравить ни одну бесприютную чехотушную жизнь. Жизнь в доме князей Преклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела становились всё хуже и хуже.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 Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил к негени дерзости, когда та умоляла его подождать, протестовать вексель. С лёгкой руки Фурова заголдели другие кредиторы. Каждое утро к негени приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам, а не состоятельности. Подошва кнегини по-прежнему не высыхала от слёз.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 миち тожными людишками, разными фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад. Разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорышко по-прежнему вёл беспорядочную жизнь, Маруся не была ещё пристроена, мало ли причин для того, чтобы плакать. Будущее было туманно, но из- сквозь туман княгиня усматривала зловещие признаки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись. Денег становилось всё меньше и меньше, а Егорушка кутил всё больше и больше. Кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянное во время болезни. Он пропевал всё, что имел и чего не имел, своё и чужое.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 что он просто-напросто самый обыкновенный человек. Такой же человек, как и все, даже ещё хуже. Она перестала верить в его безнадёжную любовь. Ужасная новость. Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нём что-нибудь стройное, не допускающее разочарования. Но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме пустой человек, дрянь человек. Рядом с этим лицом мелькали в её воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое тупое от горя лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло бесцветно и тупо как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей. Тоска сжимала её сердце, и дух захватывало от одного страстного еретического желания. Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти. Но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают Не беседует по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками. И в воображении Маруси торчало гвоздьём одно порядочное, разумное лицо. На этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день, и в самые счастливые обстановки, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.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 спросила княгиня с любопытством, глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню хвостиком вверх. Не признаете, матушка, ни уж что не помните, а прохоровну забыли? Князеньку вашего принимала. И старушонка подползла к Егорушке и быстроч мокнула его в грудь и руки. Я не понимаю. Забормотал сердито Егорушка, утирая руку о сюртук. Этот старый чёрт-ни кифер впускает всякую дрянь, что вам угодно, повторила княгиня, ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом. Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и какетничая, свахи всегда какетничают. Заявила, что у княгини есть товар А у неё старухи купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и заинтересованно подошёл к старухе. Странно, сказала княгиня. Сваты, значит, пришли. Поздравляю тебя, Мари, с женихом. А кто он, можно узнать? Старуха захохтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с напёрстком упала фотографическая карточка. Все покрутили носом. От красного платка с жёлтыми цветами понесло табачным запахом. Княгиня взяла карточку и лениво поднесла её к глазам. Красавец, матушка, принялась с ваха пояснять изображение. Богатый, благородный, чудесный человек. Тверёзой. Кнегиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела. Странно, сказала княгиня. Если доктору угодно, то полагаю, сам бы он мог посредничество тут менее всего нужно. Образованный человек и вдруг он вас послал сам? Сами уж больной ему понравились вы. Семейство хорошее. Маруся вдруг взвизгнула, изжав в руках карточку, о Прометие побежала из гостиной. Странно, продолжала княгиня. Удивительно. Не знаю даже, что и сказать вам. Я никак не ожидала этого от доктора. Почему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловать. Обидно даже. За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь. Да и купцы теперь стали иначе жить.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 Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что матушка к ней Генюшка благодетель ведь вы наши. Ох, грех, грехи. А не что он не благородный, и образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякую Господь его наделил, царица небесная. А ежели желаете, чтоб к вам пришёл, то извольте припожалует, отчего не прийти? Прийти можно. И взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо: «Шестьдесят тысяч просит. Известное дело, жена женой, а деньги деньгами. Сами извольте знать. Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать, чтоб свой капитал имела». Княгиня побагровела и шурша своим тяжелым платьем. поднялась с кресла Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, сказала она, обиженной. Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать. Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдёт. Всякое терпение может лопнуть. По уходе с вахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала. Вот до чего мы дожили!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 Он, то парков. Не может быть, что-нибудь да не так, переврала старуха. И в то же время мечты, слачайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопашились в её мозгах, и всем её маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, то парков, хочет её сделать своей женой. а ведь он так статен, красив, умён. Он посвятил жизнь свою человечеству и ездит в таких роскошных санях. Неужели его можно любить, порешила Маруся к вечеру. О, я согласна. Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света. Пусть мать скажет хоть одно слово, и я уйду от неё. Я согласна. Другие вопросы второстепенные и третьей степени, ей некогда было решать. Не до них было. Причём тут сваха? За что и когда он полюбил её? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена, счастлива. Достаточно было с неё и этого. "Я согласна", шептала она, стараясь нарисовать в своём воображении его лицо с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомлённые глаза. "Пусть приходит, я согласна". И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло её счастье, Сваха ходила по купеческим домам и щедрой рукой рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, который могла бы порекомендовать благородного купца. Топарков не посылал её специально к Преклонским. Он послал её куда хочешь. К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично.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 Маруся же в его желании опутать себя узами Геменея была ей-богу нисколько не виновата. В первом часу ночи в спальню Марусе тихо вошёл Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Её утомило её неожиданное счастье. Ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить безумную и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой морщинке Егорушкиного лица сидело тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на её ноги и нагнулся слегка к её уху. "Знаешь, что я тебе скажу, Маша?" начал он тихо. "Я откровенно скажу". Взгляд свой того, потому что ведь я для твоего же счастья Ты спишь? Я для твоего же счастья выходи за того, за Топаркова. Не ломайся, а выходи себе, да и шаваш. Человек он во всех отношениях и богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй. Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топаркову. Зато он богат, без хлеба сидеть не будешь, по крайней мере. А покуда во князя или графа поджидать будешь, так из голода подохнешь чего доброго. У нас ведь нет ни копейки. Фиц, пусто. Да ты спишь что ли, а? Молчи, а не знак согласия. Марусья улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко первый раз в жизни поцеловал ее руку. И выходи. Он образованный человек, а как нам хорошо будет, старуха выть перестанет. И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он мотнул головой и сказал: только вот что мне непонятно, за каким чёртом он эту сваху присылал, от чего сам не пришёл. Тут что-нибудь да не так, он не такой человек, чтоб сваху присылать. Это правда.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 И вот что ещё для меня непонятно. Он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше 60.000. Ты слышала? Иначе, говорит, нельзя. Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза её заискрились, и щёки запылали. Это старуха говорит, сказала она, дернув Егорушку за руку, скажи ей, что это ложь. Эти люди такие, то есть как он, не могут говорить этого. Он и деньги, ха-ха, эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, не корыстолюбив. Да, это прекраснейший человек, его не хотят понять. И я так думаю, сказал Егорушка. Старуха наврала. Прислужица ему должно быть захотела, привыкла там у купцов. Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся. Мать ревёт, сказал он, ну да мы на неё не посмотрим. И так значит того, согласно и отлично. Ломаться нечего, докторша, докторша. Игорушка похлопал Марусю по подошве и очень довольный вышел из её спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу. Шампанского нужно будет взять у Аболтухова, думал он, засыпая. Закуски брать у Корчатова. У него икра свежая, ну и омары. На другой день утром Маруся одета просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В 11 часов то парков промчался мимо, но не заехал. После обеда он ещё раз промчался на своих вороных перед самыми окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся с розовой ленточкой в волосах. Ему некогда Думала Марусия, любуясь им. В воскресенье приедет. Но не приехал он в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три. Он, разумеется, и не думал о Приклонских. А Марусия ждала и худела от ожидания. Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце. От чего же он не едет?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 После Пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать. Однажды Егорушка вошел к ней в спальню и злобно хохоча сообщил ей, что ее жених женился на купчице. Честь имеем поздравить! Честь имеем! Ха-ха-ха! Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней. Она пала духом и не день, а месяцы.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 Он назло женился на этой дуре, думала Марусия. О, как мы не хорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его славотвству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений. На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем. Задурила Марусия. Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни.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 На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Преклонских, совсем его историческим, родным для неё skarбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешёвую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжёлый сон, не лишённый всё-таки сновидений. Снился ей то парков во всех своих видах, В снах, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий, вся жизнь заключалась во сне. Но грянул гром, и слетел сон с голубых глаз с длинными ресницами. Книги не мать, не сумевшая перенести разорение, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Её смерть была страшным несчастьем для книжной. Сон слетел для того, чтобы уступить своё место печали. Глава 3. Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя. На дворе стояло серое слезливое утро. Тёмно-серые, точно грязью вымозанные облака, всплошную заволакивали небо и своей неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца. Оно в продолжении целой недели ни разу не взглянуло на землю.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 Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему? Я иду лечиться, думала она. Но не верьте ей, читатель. На ее лице не даром читается борьба. Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца, дернула за звонок. Через минуту за дверью послышались шаги. Маруся почувствовала, что у неё леденеют и подгибаются ноги. В двери щёлкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смосливой горничной. Доктор дома? Мы сегодня не принимаем, завтра, отвечала горничная и задрожав от пахнувшей на неё сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Марусе, задрожала и с шумом заперлась.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 Оба играли в носки и пили. Князь пил пиво, его дульценнее мадеру. Выигравший вместе с правом ударить противника по носу получал и двугривенный. Калерии Ивановне как даме делалась маленькая уступка: вместо двугривинного она могла оплатить поцелуем. Эта игра доставляла обоим неверазимое наслаждение. Они покатывались со смеху. щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй. Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка с ужасно чёрными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка убеждал свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и так далее. Ты поговори-ка с ней, убеждал сестру Егорушка. Умница, страсть. Никифор, по моему мнению, был более прав. величая Калерию Ивановну Шлюхой и Кавалерию Ивановной. Он её ненавидел всей душой и выводил из себя, когда ему приходилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ. Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Преклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане. и с уверенностью, что без неё жить не могут. Она жена клубного маркюра, только всего. Но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме преклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол. Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская. Марусина же доля была ничтожна.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 Черт вас знает, беретесь хозяйничать, а не умеете. Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины, мы умрем с голоду эту женщину. Марусья слегка противоречила и, чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка. От чего сегодня жаркого не было? – кричал иногда Егорушка. От того, что мы вчера цыплят ели, – отвечала Марусья. Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пиво, для Катерии Ивановны вина. Может ли порядочный обед быть без вина, спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. Не кифер, чтоб было вино. Твоё дело смотреть за этим. А тебе, Маша, стыдно не браться же мне самому за хозяйство.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 Егоньшка и Калерия ели и пили и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещи за вещью, уходили в сунду. Как продавались старьёвщикам её дорогие платья. Они не видели и не слышали, с каким кряхтеньем и бормотаньем старый Никифор отпирал свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям Князю и его мещанке никакого дела не было до всего этого. На другой день в десятом часу утра Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла ей та же смазливая горничная, ведя княжну в переднюю и снимая с нее пальто. Горничная вздохнула и сказала: "Вы ведь знаете, барышне, доктор меньше пяти рублей за совет не берут. Это вы знаете с". Для чего это она мне говорит? – подумала Марусия. Какое нахальство! Он бедный и не знает, что у него такая нахальная прислуга. И в то же время у Маруси щекнуло около сердца. У нее в кармане было только три рубля. Но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей? Из передней Марусия вошла в приемную, где уже сидело множество больных.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 людей простых и плохо одетых приёмной не было в соседней комнате принимал топорков входили к нему по очереди входили с бледными лицами серьёзные слегка дрожащие выходили же от него красные вспотевшие как после исповеди точно снявшие с себя какое-то непосильное бремя очистивленные каждый у больной топорков занимался не более 10 минут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 напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руке его, упиравшейся о стол, валялись десяти и пятирублёвки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали в строгом порядке инструменты, машинки, трубки, всё крайне непонятное, крайне учёное для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой всё вместе взятое дополняли величественную картину. Маруся затворила за собой дверь и остановилась. Топарков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топарков величественно покачнулся, сел на другое кресло визави и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси. Он не узнал меня, подумала Маруся. Иначе бы он не молчал. Боже мой, зачем он молчит? Ну как мне начать? Ныс, ну промычал Тварков. Кашель, прошептала Маруся и как бы в подтверждении своих слов два раза кашлянула. Давно. 2 месяца уж есть по ночам больше. Хм, лихорадка.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 поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась. Больше ничего. Ничего. Топорков уставил на неё глаза. Глядел он на неё и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдёт. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош. Прошла минута в молчании.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 Но не удалось ей успокоиться. В её комнату вошёл Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами. Лицо его было таинственно. "Чего тебе?" спросила Маруся. "А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить, очень приятное. Катерия Ивановна хочет у нас жить. Я её упрасил." Это невозможно. Все и там посибле. Кого ты просил? От чего же невозможно? Она очень хорошая, помогать тебе в хозяйстве будет. Мы её в угольную комнату поместим. В угольный маман умерла. Это невозможно. Маруся задвигалась, затряслась точно её укололи. Красные пятна выступили на её щеках. Это невозможно, ты убьёшь меня, Жорж. Если заставишь жить с этой женщиной, голубчик, Жорж, не нужно, не нужно, милый мой. Ну я прошу. Ну чем она тебе не нравится? Не понимаю. Баба как баба, умная, весёлая. Я её не люблю. Ну а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной. Маруся заплакала. Её бледное лицо исказилось отчаянием. Я умру, если она будет жить здесь. Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошёл. "Займи мне рубль", сказал он. Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по её мнению, происходила теперь ужасная борьба. Любовь к Калерии боролась с чувством долга.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 Выбрала она самую топорную. И чего вы так ломаетесь, спрашивала она Книжну за каждым обедом. При такой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям кланяться. Если бы я знала, что у вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего браца? прибавила она со вздохом. Упрёки, намёки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушки ни почём был этот смех. Он считал себя должным колерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги Маркёра и содержанки Егорушки. По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и беспомощная, слабая, нерешительная проливала слёзы на широкие ладони Никифора.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 Топарков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся краснея медленно расстегнула на груди пуговки. "Разденьтесь, поскорей, пожалуйста", сказал Топарков и взял в руки молоточек. Маруся потянула одну руку из рукава, Топарков быстро подошёл к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса её платье. "Расстегните сорочку", сказал он. И не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и к великому ужасу своей пациентки принялся стучать молотком по белой и исхудалой груди. "Пустите руки. Не мешайте. Я вас не съем", бормотал до парков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю. Постуков до парков начал выслушивать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 1 рубль он оставил себе, а на другой купил калери груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Преклонских, знакомые Марусе, теперь в глаза величали его сиятельным шулером. Даже девицы в Шато де Флёр недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать. Маруся видела и понимала этот апогей распутства. Без церемонность Калерия тоже шла к крещендо. Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях, сказала ей однажды Маруся. Ничего от этого вашим платьям не сделается, ответила Калерия. А если вы меня считаете воровкой, то извольте, я уйду. И Егорушка, проклиная сестру,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 В Севастополе покойный был ранен. Многое рассказал Никефор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы. Пять лет тому назад проданной за долги. Вы идешь бывало на террасу. Весна это начинается. И, Боже мой, глаз бы не отрывал от цвета Божьего. Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием. Речка славная, глубокая. Маменька ваша вам ладости изволила рыбку ловить удочкой. Стоят над водой и бывало че, по целым дням любили с на воздухе быть. Природа. А хрип не кифар, рассказывая. Марусья слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея натягала все то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо. И ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила её мать. Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце. Хорошо жить. Голубчик, не кифер, проговорила Маруся, сжав его сухую руку. Миленький, займи мне завтра 5 рублей. Последний раз. Можно, можно с. У меня только и есть пять. Возьмитесь, а там Бог пошлет. Я отдам голубчик. Ты займись. На другой день утром Марусья оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней топорковой встретила её новая горничная. Вы знаете, спросила Марусю новая горничная, стаскивая с неё пальто. Доктор меньше 5 рублей не берут за совет. Пациенток на этот раз в приёмной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на рояле. Приём больных начался в 10 часов. В 12 доктор сделал перерыв для операции и начал снова приём в 2. Марусина очередь настала только тогда, когда было 4 часа. Не пившая чаю, утомлённая ожиданием, дрожа от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле против доктора. В голове её была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья. Меркала его голова, мелькали руки, молоточек. Вы ездили в Самару? спросил её доктор. Почему вы не ездили? Она ничего не отвечала. Он постукал по её груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего лёгкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого лёгкого. Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, сказал Топарков. И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьёзном лице нечто похожее на сострадание. Не поеду, прошептала она. Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудноваримой пищи. Топарков начал советовать, увлёкся и прочёл целую лекцию. Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Ей казалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая её ухода, уставил на неё свои очки. Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле, и страшно было идти домой к галерее. Я кончил, сказал доктор, вы свободны.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 Не ослышался ли он? Сердце беспокойно заворачивалось и застучало. Он конфузливо закашлялся. Миколаша! Послышался голос из соседней комнаты, и в полуотваренной двери показались две розовые щеки его кубчики. Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придраться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения. Когда через 10 минут он вошёл в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Допарков красный, со стучащим сердцем, тихо подошёл к ней и расстегнул её шнуровку. Он оторвал один крючок, и сам того не замечая порвал её платье из всех оборочек щёлочек и закаулочков платья посыпались на диван его рецепты его карточки визитные и фотографические доктор брызнул водой в её лицо она открыла глаза приподнялась на локоть и глядя на доктора задумалась её занимал вопрос где я люблю вас Простонала она, узнав доктора. И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверёк. Что же я могу сделать? спросил он, не зная, что делать. Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мёрным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным. Локоть её подогнулся, и голова опустилась на диван. Но глаза всё ещё продолжали смотреть на него. Он стоял перед ней, читал в её глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое. Тысячи непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза с любовью и мольбой? Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и под затыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодейтельницы в тяжёлых солопах. Духовное училище, куда отдали его за голос. Духовное училище с рожгами и кашей с песком уступило место в семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда. Трудная дорога. Наконец он победил, лобом своим пробил туннель к жизни, прошёл этот туннель и что же? Он знает превосходно своё дело, много читает, Много работает и готов работать день и ночь. Топарков исскоса поглядел на десяти и пятирублёвки, которые валялись у него на столе. Вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги и покраснел. Неужели только для пятирублёвок и барынь он прошёл ту трудовую дорогу? Да, только для них. И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура. Исчезла гордая осанка, и поморщилось гладкое лицо. Что же я могу сделать? прошептал он ещё раз, глядя на Марусины глаза. Ему стало стыдно этих глаз. А что если она спросит, что ты сделал и что приобрёл за всё время своей практики? Пятирублёвки и десятирублёвки, и ничего больше. Наука, жизнь, покой, Всё отдано им. А они дали ему Княшевскую квартиру, изысканный стол-шедей, всё то одним словом, что называется комфортом. Вспомнил Топорков свои семинарские идеалы и университетские мечты. И страшную, невылазную грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти 300 рублёвые часы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 Дай мне чаю, прошептала она. На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вёз её в южную Францию. Странный человек. Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вёз её. Всю дорогу он постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстукать и выслушать на её груди хоть маленькую надежду. Деньги, которые ещё вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути. Он всё отдал бы теперь, если бы хоть в одном лёгком этой девушки не слышались проклятые хрипы. Ему и ей так хотелось жить. Для них взошло солнце, и они ожидали дня. Но не спасло солнце от мрака и не цвестит цветам поздней осенью. Книжная Маруся умерла, не прожив в южной Франции и 3 дней. То парков по приезде из Франции зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублёвки. Впрочем, можно заметить в нём и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство. Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо. Егорушка жив и здоров. Он бросил каллерию и живёт теперь у Топаркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нём не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси. Из-за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублёвки. Егорушка очень доволен. Конец. читала Нина Гуркова